Занимательная математика. А знаете ли вы что? Если все китайцы возьмутся за руки и встанут на одну линию, то они опоесают земной шар 30 раз. Если встанут друг друга на голову, то перекроют расстояние до Луны 4 раза. А если они сходятся по большому, то вы возите эту кучу придётся на 36.000 КАМАЗов. Хотя, если их всех утопить в мировом океане, мировой океан поднимется всего-навсего на 0 0 0 2 мм